Глава 9. В субботу выяснилось, что маме предстоит еще одна дорогая терапия. Я высчитала, денег должно хватить, но только если я действительно не потеряю работу. Малейшие колебания в доходах и все. Будь я свободна в решениях, уволилась бы сама. Зачем же мучить свою душу? Я и так получила больше, чем рассчитывала. Да-да, моя дурная голова все же нашла один плюс в этой ситуации. Никогда, в здравом уме и трезвой памяти, я не могла даже помыслить, что у меня будет секс с Разумовским. Не отношения, нет, просто секс. Голый, хотя у нас все же был полуодетый, и откровенный. И еще одна до ужаса глупая мысль грела мое бестолковое сердце. Если Разумовский не смог остановиться, увлекся, то, может, я действительно кажусь ему хотя бы немного привлекательной? Я Олеся, секретарша Бегемотик, его любимый объект для троллинга. Ну хотя бы чуть-чуть. Никогда в жизни я так не паниковала, как в ночь с воскресенья на понедельник. И, собственно, с утра в понедельник тоже. Я старательно улыбалась родителям, но внутри тряслась, как заяц перед голодным волком. Что если он передумал: Сейчас как заявится, как заявит? Погорячился, я пьяни-то? Давай пиши заявление. А что, вполне вероятно? Разумовский действительно был сильно выпимший. А что у пьяного на кончике члена, то в трезвом виде ему и нафиг не надо. Утром я даже позавтракать не могла, кусок в горло не полез. Мамин взгляд наполнился беспокойством, и меня затошнило от полнейшего осознания того, что я творю. «Нельзя так переживать, Леся! Будь что будет! Главное, родители!» Но моя паника не прошла даром. Когда я зашла в метро и залезла в сумку, то обнаружила, что забыла дома и кошелек, и проездной. Лихорадочное обшаривание карманов на предмет мелочи ничего не дало. Поэтому оставалось два пути – либо возвращаться домой, либо просить милостыню. Мимо меня к турникетам проходили люди с бесстрастными лицами. Кто-то явно спал на ходу, кто-то заткнул уши наушниками. Но в любом случае я не представляла, как это – подойти и попросить денег у незнакомого человека. Вон та девушка кажется довольно милой. Но только я собралась к ней подойти, как она ускорила шаг и проскользнула через турникет – «Нет, Олеся, возвращайся домой за проездным и кошельком. Хуже все равно уже не будет. Хуже некуда. Даже если Разумовский за выходные не передумал тебя увольнять после того, как ты второй раз опоздаешь, сто пудов уволят. Поэтому домой я не побежала, поплелась. Нашла проездной на кухонном столе. И как он там оказался? Кошелек на зеркале в коридоре. И также медленно поплелась на работу, убедившись, что у папы все в порядке, ничего не горит и не взрывается». На часах было 12 минут десятого, когда я вошла в здание, где на десятом этаже наша компания арендовала офис. Сердце кольнуло паникой, я вздрогнула, закрыла на секунду глаза. Приложила пропуск к турникету, турникет подмигнул мне зеленым, и я пошла вперед. Вперед к собственной казни. 12 минут десятого. Олеся, блин. Меня прошиб холодный пот, и я резко увеличила скорость до максимальной. Промчалась мимо какого-то мужика, задев его плечом, и чуть не выбив из рук дипломат из дорогой кожи. Пискнула «Простите!» и залетела в лифт. «Десятый этаж! На лесся быстрее!» Промчавшись по коридору, топая как стадо бешеных бизонов, я влетела в приемную, громко хлопнув дверью. Огляделась. Никого. Тишина. «Может, Разумовского еще нет?» «Ага, размечталась». Кого угодно может не быть на работе в 9.15, кроме него. Такое впечатление, что он сюда не приезжает, а телепортируется. Зазвонил стационарный телефон, и по внутреннему номеру я поняла. «Босс». Постаралась привести дыхание, но получилось не очень. В приступе абсолютной паники я бежала все-таки слишком быстро. «Да». Ответила, запнувшись, не смогла назвать его Владом. «Олеся, принеси, пожалуйста, два кофе ко мне в кабинет. Один черный, без сахара» другой со сливки и сахаром. Голос Уразумовского был спокойный, даже бесстрастный. Кофе и все? Хорошо, сейчас принесу. Выдохнула я, ощущая, как сердце колотится где-то в горле. Босс положил трубку. Я достала из сумки бумажной платочки, вытерла вспотевший от страха и быстрого бега лоб, потом встала и поплелась к кофемашине. Паника вновь захлестывала меня, как волны во время прибоя. То схлынет, оставив на пару мгновений абсолютно равнодушный, то захлестнет по самые уши. И захлебываешься в этой панике, дышать не можешь, руки трясутся, ноги подкашиваются. Я все же сделала два кофе. Посмотрела на себя в поверхность кофемашины. Ух, и страшна ты, мать! Морда красная, глаза выпученные. Класс! Нервно всхлипнув и захватив в обе руки по чашке с кофе на блюдцах, я отправилась в кабинет босса. Толкнула дверь плечом, вошла внутрь и приблизилась к столу. Разумовский и незнакомый мне мужик сидели друг напротив друга и разговаривали. Мужик показывал боссу какие-то графики, босс сосредоточенно внимал. «Ваш кофе?» – пробубнила я, заикаясь, как постоянный клиент логопеда, поставив перед гостем чашку. Проделала то же самое с чашкой Разумовского. Генеральный как-то странно на меня посмотрел. Очень странно. И об этот взгляд я вдруг запнулась, как о торчащей из земли сук. Моя рука, уже почти поставившая чашку возле босса, дрогнула, и часть кофе вылилась ему на колени. Блять! возопил Разумовский, вскакивая за стола. «Прошу прощения!» – пискнула я, от стола наоборот отскакивая. «Чего стоишь, дура?» – рявкнул на меня незнакомый партнер генерального. «Салфетки неси!» «Не надо салфетки!» Сказал босс уже знакомым мне полуледяным, полуугрожающим тоном. «Извините, Игорь Петрович, я выйду на минутку. Олеся, пойдем «Ох, жаль, что для секретарей не делают эвакуационных люков на такой случай. Я бы с удовольствием в него запрыгнула. Когда мы вошли в приемную Разумовский схватил меня за руку и потащил к секретарской стойке. Усадил в кресло, потом подошел к кофемашине, взял салфетки, вытер брюки. Вернулся ко мне, наклонился». Уперся ладонями в подлокотнике кресла. Я нервно сглотнула и попыталась улыбнуться. «Леся». Голос у него по-прежнему был злой и холодный. «Что с тобой такое?» «Ничего. Рука дрогнула. Простите». «Это я понял. Я не понял другое. Ты чего разгуливаешь в кофте, надетой наизнанку?» «Что?» Я глядела себя чуть не застонала. «Точно. Все швы видны, нитки торчат». «Как я этого не заметила?» «Ну ладно, папа, он ничего после инсульта не замечает. Но я-то!» «А мамы дома к тому времени уже не было. Будь она дома, конечно, заметила бы. Вот дура ты, Леська!» «Простите, сейчас переодену!» Почти прошептала я, повесив голову. Хотелось расплакаться. «Только не под столом, пожалуйста!» Язвительно проговорил Разумовский, и расплакаться захотелось еще сильнее. «Второй раз я этого не переживу!» «Сделай это в туалете». Выпрямился и зашагал обратно к своему кабинету. А когда за боссом закрылась дверь, я правда немного поплакала. Так, совсем чуть-чуть. Дура ты, Леська. Но это были не все мои приключения в тот день. Когда я уже переоделась, а утренний гость босса ушел, бросив на меня напоследок презрительный взгляд, в приемную шагнул еще один посетитель. Это был мужчина среднего роста в дорогом сером костюме и с очень неприятным лицом, выбритым до гладкости. «Где-то я его уже видела». «Ну, милочка», — начал он с порога. «Вот я вас и нашел. И не стыдно вам?» э <nad> Это он мне?» «Прошу прощения. Кажется, я сегодня слишком часто говорю эти слова». «Вот-вот», — глубокомысленно покивал мужчина. «Неслись к лифту и чуть с ног меня не сбили. Вот хочу начальнику вашему пожаловаться. А то, понимаешь, развели тут секретарей. Мало того, что вы, милочка, не тростиночка, «Так еще и люди сшибаете!» «Сшибаете? Я его чуть-чуть плечом задела, и то извинилась. И он из-за такой ерунды нашел меня и приперся жаловаться Разумовскому? Господи, скажи, из какой глины ты лепишь подобных людей? С ней явно что-то не так». «Но я же извинилась», — сказала я осторожно. «Кто его знает, этого ненормального? Еще кинется или нож достанет. Разыскивать человека, который тебя случайно толкнул, а потом прийти к нему на работу — это попахивает шизофренией». «Извинились?» – он фыркнул. «Так!» – буркнули невнятно. а я должна была ему в ноги бухнуться. Не иначе. «Могу еще раз извиниться, если нужно. Я не очень понимала, что это офисное чудо-юдо от меня хочет». «Нужно!» – мужчина величественно кивнул. «Но сначала вызовите-ка сюда своего начальника. Расскажу ему, какую змею на груди пригрел». «Да уж, змею. И прямо на груди». Скорее, бегемотика на столе разложил. Конечно, Разумовского звать нельзя. Убьет он меня за подобное. Лучше охране позвонить. Пусть они этого мужика проводят. До ближайшего психдиспансера. Но как же не хочется скандалить, слушая вопля. Я уже почти набрала номер поста охраны, как вдруг из кабинета вышел, собственно, требуемый начальник. Оглядел непрошенного гостя, слегка нахмурился. «Олеся, что здесь происходит? Кто это?» «Кузькина мать» подумала я, а вслух сказала. «Это жаловаться пришли». «На что?» Сильнее нахмурился босс. «Ни на что, а на кого?» назидательно ответила Кузькина мать. «На нее?» Разумовский слегка наклонил голову и еще раз оглядел гостя с ботинок до макушки и спросил. «А вы, собственно, кто?» «Матвей Иванович Мухин», представился жалобщик. «Арт-директор компании «Плаза». «Мы на пятнадцатом этаже сидим». «Надо же мне было пнуть целого арт-директора. Был бы менеджер, он бы простил. А директоры не прощают. И неважно какие, арт или генеральные». «И на что вы хотите пожаловаться?» В голосе босса я начинала слышать едва уловимую иронию. «Ни на что, а на кого, говорю же. На вашего секретаря. Совершенно невоспитанная девица. Летела утром куда-то. Чуть не убила меня». Разумовский на секунду задумался. «На чем летела?» Я удивленно моргнула. Матвей Иванович Мухин завис, как компьютер, в который попал вирус. «В смысле?» «Ну, вы говорите, летела. На чем летела?» «На метле, на пылесосе, в ступе». Жалобщик слегка побагровел, и я его понимала. Я тоже Дорзумовского никогда не видела троллей. Тролли в интернете как-то не считаются. «Бежала она. Так быстро, что чуть меня не сшибло». «То есть она не летела, а бежала?» Переспросил Рузумовский, поднимая брови. Уважаемые, вы определитесь все-таки, летела или бежала, а то нехорошо как-то получается. Жаловаться приходите, а в показаниях путаетесь. Блин, я сейчас описываюсь». «Ну, знаете!» – возмутился Матвей Иванович. «Я к вам со всей душой, а вы тут понимаете ли...» «Понимаем», – кивнул Разумовский. «И даже сочувствуем. Осень – время непростое. Одни летают, другие бегают, третьи жаловаться приходят вместо того, чтобы работать». «Да, кстати, уважаемый Матвей Иванович, у вас в плазе. Кто начальник?» Матвей Иванович утонченного юмора моего босса не понял. Покраснел весь, как свекла, прошипел еще раз. «Ну, знаете!» И выскочил из приёмной. Розумовский проводил его насмешливым взглядом, а потом повернулся ко мне. И мне с трудом удалось подавить желание залезть под стол и задвинуть тумбочку, чтобы он не смог меня оттуда достать. «Леся, пойдем. Сказал генеральный, разворачиваясь и направляясь к себе. «А может, не надо?» Прошептала я не слышно. но босс, конечно, услышал. «Надо, Леся, надо». В кабинете Разумовский сел на диван и кивнул на место рядом с собой. «Садись, Леся». Спорись, я не стала. Себе дороже. Села. Несколько секунд босс просто смотрел на меня, а потом вдруг взял за руку, легко погладил пальцы. И «Я накричал на тебя утром, Лесь». «Извини». «Вы не кричали?» Возразила я тихо. «Вы меня просто отчитали. Из-за дела». «И за какое такое дело?» Он улыбнулся, и я начала перечислять. «Блузка, кофе. Про опоздание только ничего не сказали». «Ах, опоздание!» Протянул Разумовский. «Спасибо, что напомнила. Опять обу бу будильника не прозвонили». «Нет, проездной дома забыла. И кошелек. Пришлось возвращаться». Он вдруг наклонился, поднял руку и погладил меня по щеке. «Я рад, что ты пришла, Леся. Я был уверен, что ты сегодня вообще не явишься на работу. И не явилась бы, но родители...» Собирался даже к тебе съездить после утренней встречи и очень обрадовался, когда услышал, как ты открыла дверь приёмной и протопала к себе. «Протопала» — это еще слабо сказано. Я скорее прогрохотала. «А ты меня ошпарила». Он вновь улыбнулся. «Не стыдно тебе, Леся?» Я вздохнула. «Стыдно. Очень стыдно». Я прислушалась к себе. «Нет, не очень». Разумовский кашлянул, а потом засмеялся. «Ну, спасибо. Не стыдно ей генерального директора кофе ошпаривать. Надо же!» «Мне стыдно, когда я про пятницу думаю». Прошептала я тихо, повесив голову. «Не знаю даже, как решилась сказать такое боссу». Он на секунду застыл, а затем придвинулся ближе, и я почувствовала его горячие ладони на своей спине. Погладил осторожно, улыбнулся. «Виновата?» «Тебе нечего стыдиться, Леся. Я виноват. Не ты. Кажется, я начала заливаться краской, и скоро буду похожа на перезревший помидор. Не переживай, пожалуйста. Я больше не сделаю тебе больно. Обещаю». «Физически? Может быть». «Простишь?» «Смешно. Генеральный директор просит прощения у секретарша. Зачем ему мое прощение? Да я не обижалась на него». «Конечно», — сказала я абсолютную правду. И Разумовский вдруг обнял меня, поцеловал в щеку, потерся но о висок. «Спасибо, Леся». Я хотела спросить за что, но не смогла вымолвить ни слова. Растаяла в его руках, как снегурочка по весне. «Глупая, глупая Леся».